В конце ноября. Глава первая. Ранним утром, проснувшись в своей палатке, Снусмубрик почувствовал, что в долину уметроли пришла осень. Новое время года приходит внезапно, одним скачком. В миг все вокруг меняется, и тому, кому пора уезжать, нельзя терять ни минуты. Снос-мумрик быстро вытащил из земли колышки палатки, погасил угли в костре, на ходу взгромоздил рюкзак себе на спину и, не дожидаясь, пока проснутся, другие начнут расспрашивать, зашагал по дороге. На него снизошло удивительное спокойствие, как будто он стал деревом в тихую погоду, на котором не шевелится ни один листочек. На том месте, где стояла палатка, остался квадрат пожухлой травы. Его друзья проснутся поздним утром и скажут, — он ушел. Стало быть, наступила осень. Снус Мумрик шел легкой, пружинистой походкой по густому лесу, и вдруг закапал дождь. Несколько дождинок упало на его зеленую шляпу и зеленый дождевик. К шепоту листвы присоединилось шлепание капель. Но добрый лес, окружавший сну смумрика сплошной стеной, Не только хранил его прекрасное одиночество, но и защищал от дождя. Вдоль моря, торжественно извиваясь, тянулись длинные горные хребты, вдаваясь в воду мысами и отступая перед заливами, глубоко врезающимися в сушу. У самого берега раскинулись долины, в одной из которых жила одинокая филифьонка. Сну с Мумрику доводилось встречать многих Филифёнок, и он знал, что это странный народец и что у них на все свои удивительные и необычные порядки. Но мимо дома этой филифьонки он проходил особенно тихо и осторожно. Калитка была заперта. В саду за острыми и прямыми колышками ограды было совсем пусто. Веревки для белья сняты, никаких следов обыкновенного симпатичного беспорядка, ни грабель или ведра, ни забытой шляпы или кошачьего блюдечка, ни других обыденных вещей, которые говорят о том, что дом обитаем. Наступила осень, и Филифьонка заперлась в своем доме. Он казался заколоченным и пустым. Она забралась в самую его глубь, укрылась за высокими непроницаемыми стенами, за чистоколом елей, прятавших окна дома от чужих глаз. Медленный переход осени к зиме — неплохая пора. Это пора, когда нужно собрать, привести в порядок и сложить все запасы, которые ты накопил за лето. А как прекрасно собирать все, что есть у тебя, и складывать к себе поближе, собрать свое тепло и свои мысли, зарыться в глубокую норку, крепкое и надежное укрытие, защищать его, как что-то важное, дорогое, твое собственное. А после пусть морозы, бури, мрак приходит, когда им вздумается. Они будут обшаривать стены, искать лазейку, но ничего у них не получится. Все кругом заперто. А внутри, в тепле и одиночестве, сидит себе и смеется тот, кто загодя обо всем позаботился. Есть на свете те, кто остается, и те, кто собирается в путь. И так было всегда. Каждый волен выбирать, покуда есть время, но после... «Сделав выбор, нельзя от него отступаться». Филипфьенка вышла на задний двор и принялась выколачивать коврики. Она колотила их с ритмичной яростью, и каждому было ясно, что ей нравилась эта работа. Снус-мумрик зажег трубку и пошел дальше. «Жители уже проснулись», — подумал он. «Папа заводит часы и постукивает по барометру. Мама разжигает огонь в плите» мумитроль выходит на веранду и видит что палатки нет я забыл о прощальном письме не успел его написать но ведь все мои письма одинаковы я приду в апреле будьте здоровы или я ухожу вернусь весной ждите муметртроль знает это и иснос мулик тут же забыл про мумитроля В сумерках он подошел к длинному морскому заливу, лежавшему между горами в вечной тени. На берегу, там, где стояла кучка тесно прижавшихся друг к другу домов, горело несколько ранних огоньков. Никому не хотелось гулять под дождем, все сидели дома. Здесь жили Хемуль, Мюмла и Гавса. Под каждой крышей жил тот, кто решил остаться, кто любит сидеть под крышей.